И еще одним ревностным активистом НТС был Анатолий Коновец, ставший приверженцем организации еще в юности в Китае. На Тубабао в 1949 году он был уполномоченным агентом НТС и корреспондентом посева. В 1952 году в Сиднее он собрал группу молодых русских антикоммунистов, и они раздавали отпечатанные редакции Единения листовки на левом молодежном карнавале за мир и дружбу, проходившем в Ферфилде, и учинили там потасовку, о которой написали в австралийской прессе, из-за которую их похвалили в Единении. Возможно, в том же году он ездил по заданию НТС на Тайвань. В 1956 году ему пришлось бросить обучение на факультете искусств в Сиднейском университете на втором курсе, когда руководство НТС вызвало его в Европу для подпольной работы. Там, на конференции Пасева во Франкфурте, он познакомился со своей будущей женой, активисткой Верой Филатьевой, дочерью белых эмигрантов. Она приехала в Париж в начале 1930-х годов и стала соосновательницей антикоммунистического объединения Молодая Россия, а потом вступила в НТС позже молодых супругов послали в Италию для продолжения подпольной работы, которая заключалась главным образом в том, чтобы завязывать контакты с советскими туристами и вручать им пропагандистские брошюры НТС. В Австралию Коновец вернулся вместе с женой в начале 1960-х. Между антикоммунистическими организациями, вроде НТС и АСЮ, если и не царило полное доверие, то уж точно существовал взаимный интерес. Николай Алферчик, завербованный в НТС в 1940-е годы в Европе, работал в годы войны и на НТС, и на немцев. А после войны, уже живя в Австралии, продолжал состоять в НТС и заодно докладывал о деятельности этого союза в органы безопасности Австралии. В начале 1950-х члены НТС контактировали с агентом Асио в Сиднее, предлагая свою помощь в борьбе с коммунизмом. Одним из этих инициативщиков был Владимир Дифердинг агент по продаже недвижимости, выступавший одновременно администратором редакции Единения и руководителем отдела русской борьбы либеральной партии, точнее, ее отделение в штате Виктория. Диффердинг познакомил Алферчика со своим контактом из Асио, роупером, и заявил, что НТС разработал маршруты для передачи антисоветской пропаганды в СССР. Его предложение о сотрудничестве с некоторой осторожностью приняли, хотя в АСЕАН и опасались того, что в НТС вероятно успели внедриться советские агенты. До 1953 года НТС официально оставался законспирированной организацией. Его агенты в Австралии нигде публично не фигурировали, а входили в контакт исключительно с русскоязычными. Но в 1953 году Союз начал открыто проводить собрания, и на первом из них, состоявшемся в Мельбурне, Сергей Зезин выступил с докладом о фронтовом бое НТС с Советским Союзом, а Перекрёстов зачитал приветственное обращение редакции Единения. За этим последовали собрания НТС в Мельбурне в кинотеатре Савой. Одной стороной деятельности НТС, которая делала ее заметной для публики, была привычка пикетировать просоветские мероприятия и раздавать прохожим листовки, что порой сопровождалось стычками и драками с австралийскими коммунистами. Так произошла, например, потасовка с участием коновца в Ферфилде в 1952 году. В том же году, позже, Сиднская ячейка НТС похожим образом пикетировала русский общественный клуб, где в тот день отмечалась годовщина революции. Когда появились первые группы членов НТС, несущих плакаты с английскими и русскими надписями, вскрывающими истинную природу большевизма, многие прохожие останавливались и брали листовки на английском языке, которые раздавались пикетирующими рассказывал Домогацкий в единении. Он не сомневался в успехе этой акции, столь нужной в такой день, хотя стоявшая у двери этого осинового гнезда группа австралийских коммунистов посмела остановить пикетирование, осуществленное мужественными людьми. Задача законспирированной или закрытой части НТС состояла в том, чтобы облегчить контакты и установить отношения с советскими гражданами для засылки антисоветской литературы в Советский Союз. Под упомянутыми советскими гражданами подразумевались выезжавшие за границу советские артисты, музыканты, спортсмены, туристы и моряки дальнего плавания. Когда в 1956 году в Мельбурн на Олимпиаду прибыла команда советских спортсменов, члены НТС, подрядившиеся работать переводчиками, всеми доступными способами налаживали с ними связи. В 1960-е годы с появлением культурных обменов за границу стало выезжать больше советских граждан, и НТС, конечно, не терял времени даром. Поразительно, сколько экземпляров Солженицына и Пастернака нам удавалось запихнуть в футляры от контрабасов. Возможно, это и был один из тех новых каналов для передачи антисоветских материалов, разработкой которых Дифердинг хвастался АСЮ. Специалистами в этой области были Николай Коваленко и Георгий Петропула. Причем последний даже додумался свести знакомство с портовыми рабочими, чтобы через них добраться до моряков с советских судов. Желая завоевать доверие и получить возможность легко заводить новые связи, члены НТС внедрялись в просоветские объединения, вроде Русского общественного клуба, и предлагали свои услуги переводчиков обществу австралийско-советской дружбы. Одним из таких НТСевцев внедренцев был Глеб Бердников, хотя его коллеги по НТС и не всегда одобряли его близкое общение с идейными противниками. Впрочем, трудно поверить в то, что Бердникову удавалось по-настоящему обмануть левых, ведь его антикоммунистические убеждения были известны любому читателю Единения. Среди прочего, как рассказывали, он председательствовал на первом открытом заседании НТС в Сиднее в 1953 году.